Глава 7. Уже рассвело. Солнце светило сзади косыми лучами, освещая песчаный холм, на котором были укрепления Лисищенского плацдарма. По скату холма колебались, словно брюхо ползущей призрачной змеи, волны желто-зеленого тумана. Сквозь очки противогаза местность представилась неестественной и непохожей на землю. Старая трава приникла под газом и потемнела. В межах лежали мертвые жаворонки, застегнутые газом. Весь скат холма с дорогой, спускавшейся от господского дома, был покрыт мертвыми телами. Лошади упали в коляске, на козлах сидел мертвый солдат, склонившись вперед, и зеленое лицо его выражало муку и ужас. Внутри коляски с такими же зелеными лицами сидели бригадный генерал и полковник пастухов. Свалившиеся на бок брички, видно, лошадь с предсмертной агонии кинулась в сторону. Сидели мертвые делопроизводители казначей в погонах гражданских чиновников. Утренний ветер трепал черной бородой на зеленом лице казначея. Все это было страшно своей неподвижностью. Поле боя не походило на поле боя. Казалось, не люди сражались тут с людьми, но сама костлявая смерть с косою. Прошла по нему и свалило внезапно так много народа. Мертвецы были страшные. Земля была страшная. И выходившие на тот берег солдаты колебались. «Первый батальон поротно в две линии вправо от дороги!» — сказал Саблин, и голос его глухо раздавался из противогаза. Шинель его пожелтела от газа, а погоны стали тусклыми с зеленым оттенком. И на них черным казался вышитый вензель государя. Саблин остановился, чтобы пропустить вперед головную роту. Ее вел Козлов. Но как только роты разошлись на интервалы, они пошли тише. Навстречу бежали люди в противогазах. — Товарищи! — кричали они, и голоса их тускло звучали из резиновых чехлов масок. — Назад, товарищи! все пропало! Его сила! Козлов и Ермолов шли впереди, а за ними молча шел Морочненский полк. Первые полуроты рассыпались в цепь. Германские разведчики стали покидать окопы. Со стороны германцев показались густые темные цепи. Саблин поднялся на холм и смотрел в бинокль сквозь очки противогаза на поле боя. Морочненский, а за ним и Павлиновский полки были ближе к окопам, нежели германцы. «Еще одно усилие, и плацдарм будет снова занят русскими войсками, а в укреплениях они отсидятся». Наша артиллерия, хотя и беспорядочно, видно, не было настоящего наблюдателя, но поражала противника, и немецкие цепи часто ложились. Секунды казались вечностью. Ермолов, шедший впереди, то и дело приподнимал противогаз и звонко и одушевленно кричал «Вперед, братцы! Вперед! Наша взяла!» Над головами раздалось мерное жужжание нескольких пропеллеров. Эскадрилья аэропланов с черными крестами на крыльях летела навстречу бригаде Саблина. Глухо стали падать и взрывать бурым дымом бомбы, сверху затрещали пулеметы. Саблин приподнял противогаз и крикнул «Не робеть! Бегом вперед в окопы!» Едкий кислый запах заставил его поперхнуться и закрыть маску. Солдаты пошли вперед — Но в это время от Павлиновского полка отделилась маленькая группа людей. Над нею был красный флаг с черной надписью. Иногда то один, то другой из этой группы останавливались и, приподняв противогаз, звонко кричали. «Назад! Назад на мост! Спасайся, кто может!» Цепи остановились. Бомба, брошенная с аэроплана, разорвалась в резервной роты, и несколько человек было убито. Саблин выхватил револьвер и кинулся к бежавшим к нему людям. Перед ним мелькнуло бледное лицо Осетрова, вдруг снявшего маску и крикнувшего. «Арестовать генерала! Он продался немцам! Он немецкий шпион!» Саблин остановился и прицелился в Осетрова, но в ту же минуту чьи-то грубые сильные руки схватили его сзади, и толпа с красным флагом окружила его. Он по погонам и по голосам узнал Гайдука, Шлосберга и Каева и Воронкова. Воронков держал красный флаг, на котором было написано «Долой войну». Саблина обступили, подхватили под руки и стремительно повлекли вниз к мосту. Все бросились за ним. На мосту образовалась давка. Аэропланы бросали бомбы. «Чего на мост? Валяй мимо! Мимо валяй! Лед-то он выдержит!» — ревел чей-то могучий бас. Люди сыпались на лед. Одни пробегали по нему благополучно на ту сторону, другие проваливались, бились среди льдин, тонули, третьи пробирались вброд и над всею эту толпою. Над всем этим хаосом реяли аэропланы, бросали бомбы и трещали их пулеметы. Аэропланы спускались так низко, что простым глазом было видно летчиков, но никто не стрелял по ним. Все задыхались в масках, толкались и, ругаясь, бросая раненых, бросая ружья, стремились кто на мост, кто на лед. По мосту в густой толпе солдат вели под руки арестованных — генерала Саблина, Давыдова, подполковника Козлова и подпоручика Ермолова. С генерала Саблина погон сорвать не посмели. У Давыдова, Козлова и Ермолова погоны были сорваны. За мостом снимали противогазы и шли поспешно, не оглядываясь к лесу, где надеялись укрыться от нападений аэропланов. Бригада германской пехоты свободно входила в покинутые окопы Лисищенского плацдарма. Раздавались короткие команды и приказания германских офицеров, Появились люди с бочками на спинах и поливеризаторами в руках и выбивали газ из окопов. Все работали дружно и деловито, стаскивая отравленных русских, разбирая оружие и амуницию. Без единой потери, если не считать нескольких убитых и раненых артиллерийским огнем, страшный плацдарм, угроза Ковелю, был очищен. И немцы готовили дивизии для переброски на Западный фронт. Если бы они хотели, они могли бы идти далеко вглубь русской позиции. Энский армейский корпус в это время почти не существовал. В штабе корпуса стремительно и молниеносно распоряжался Воронков. Он вызвал делегатов от полков корпуса для суда над генералом Саблиным и подполковником Козловым. Он отдал артиллерии приказ прекратить стрельбу и властным тоном разговаривал с Пестрецовым. Пестрецов не знал, что делать, послать ли ему казаков для ареста Воронкова и тех, кто с ним заодно, или пойти на мировую. Он снесся с фронтом, из штаба фронта ответили, чтобы без нужды к репрессиям не прибегал, Саблин сам виноват, зачем не снял вензелей и арестовывал за красные флаги. Надо было принять революцию и идти с народом, а не противиться. При штабе фронта заседал фронтовой съезд делегатов. Пестрецову дали понять, чтобы он уговорил Воронкова отправить Саблина в штаб фронта на съезд. Съезд настроен благожелательно, и инцидент как-нибудь разрешится. Пестрецов так и сделал. Он уговорил Воронкова отправить арестованных генералов и офицеров в штаб фронта. И Воронков, боявшийся, чтобы ему не пришлось отвечать, согласился и снарядил прапорщика Гайдука с конвойными для отправки Саблина, Давыдова, Козлова и Ермолова в штаб. Корпус понемногу таял. Каждую ночь из каждой роты уходили по 5-10 по человек. Уходили лучшие солидные солдаты. Что ж, говорили они, теперь добра не жди. Солдат арестовал генерала Егорьевского кавалера, а начальство с этим солдатом, вместо того, чтобы расстрелять, его разговоры разговаривает. Что же это будет? Пантихов, чудом спасшийся и убежавший за реку, рассказал кое-кому из своих земляков свои соображения насчет дележа экономии Оболенских, И они, семь человек, решили уйти до дома. Они три дня скрывались по лесам, шли опасливо, но когда добрались до тыла, то убедились, что скрываться было нечего. Всюду всем заправляли солдаты, везде звучало ласковое слово «товарищ», дезертирами была полна армия, и слово «дезертир» звучало даже как будто гордо и почетно. Панчухов с приятелями ехал к Пензе в первом классе и срезал бархатную обивку диванов на подарок жене. Тот-то обрадую. Русская армия перестала существовать.